Глава 23 «Дерек, ты мне нужен!» Ее голос звенел от напряжения. «Пожалуйста, не бросай трубку!» «Ты ничего не забыла?» Кратчево произнес Легран. «Прости, я испугалась. Ты поскользнулся и упал, ударился головой». Скороговоркой заговорила она. «Я побежала за помощью и столкнулась с твоим дедом. До ужаса перепугалась, что он подумает, будто я виновата в твоем падении. И сбежала. Прости, Дерек». «Ариса, где артефакт?» Выслушав нагромождение лжи, холодным тоном спросил он. «О чем ты? Если бы Дерек не знал правды о краже, даже не засомневался бы в правдивости вопроса. Ты вытащила артефакт из тела моего предка. Ударила им меня по голове». а потом сбежала, унеся с собой то, ради чего разыгрывала передо мной жертву жениха. Может быть, для разнообразия скажешь правду, Тарасинальд. С каждым словом его голос становился жестче и в конце бил набатым по нервам. Она молчала. Долго. Он ждал ответа. «Приличной встречи!» В ее голосе прозвучал холод. «Хорошо, приезжай», — любезно предложил Дерек. «В городе», — отрезала девушка. «Где?» Вампир подобрался, будто выходя на охоту, в центральном парке у кафе через час и отключилась. Сомневаясь, что она отдаст артефакт, прокомментировал разговор Риорк. «Она единственная, кто может ответить на мои вопросы», — решительно поднялся Легран. «Не единственная. Есть еще тот, кто получил его из рук мошенницы, но упускать возможность не следует», — согласился с ним дед. «Ариса?» «Клюнул?» — равнодушно спросил Заир, всматриваясь в изображение улиц на экране. «Разумеется», — пожал плечами я, хотя парень не мог видеть моего жеста. «Сообщение от правительства», — оживился дракон. Беспорядки в нарекане решили укрощать с помощью добровольцев. Он внимательно вчитывался в бегущую строку. «Ого! Если цифры реальны, то скоро по улицам не пройдешь». «Почему?» — озадачилась я. Отряды будут патрулировать круглые сутки. В городе ведут ограничения на передвижение». «А полеты?» – встревожилась я не на шутку. Посоветовали гражданам воздержаться, но запрет не ввели. «Уже неплохо», – успокоилась я. «Старк не появлялся?» Дракон одарил меня укорящим взглядом. «Знаю, находимся в лаборатории уже несколько часов, друг у друга на глазах. И все же, раньше он как-то передавал обо мне сведения Василиску. «Звони ему». — приказала парню. — Дальше тянуть нельзя. Заир послушно набрал номер и включил громкую связь. Мы почти потеряли надежду, когда знакомый голос раздраженно рявкнул на нас. — Что? — Я нашла сестру, — ответила я. — Да? И где? Старк очень удивился. Кажется, Заир переоценил профессионализм других членов команды. — Алька у того, кто хочет получить осколок артефакта, — сообщила ему и даже голос не дрогнул. «Не смеши. Девчонка этого не стоит», — отрезал Василиск. «Ему не нужен обмен. Он хочет заплатить. Ты еще его не продал?» — уточнил на всякий случай. «Если Старк уже избавился от артефакта, то придется все начинать сначала». «Зачем тогда он похитил твою сестру? Он знал, чем ты занимаешься?» — обвиняющим тоном спросил Василиск. «Она сбежала с ним из пансиона. В последнее время это была ее навязчивая идея», — пояснила ему. «Откуда любовник твоей сестры знает об артефакте?» – недоверчиво спросил Старк. Сдержалась чудом. На меня подействовал предупреждающий взгляд Заира, понявшего мое состояние. «Я ей сказала, когда навещала в последний раз, вроде семейной байки, а она поверила и растрепала первому, кто предложил помочь с побегом», – убедительно солгала я. «Иса!» Тон мужчины не предвещал ничего хорошего. «В любом случае, он связался со мной и предложил купить артефакт. Тебе интересно предложение?» Тоном завзятого торгаша полюбопытствовала я. Старк молчал, видимо, размышляя. «Ладно, поговорю с ним», — с линцой отозвался он. «Мы с ним встречаемся в центральном парке у кафе через два часа», — не торопясь, тщательно следя за интонацией, произнесла я. «Иса, ты знаешь об обстановке в нарекане возмутился Старк. «Центр города блокирован полицейскими», — вмешался в разговор дракон. «Заир, ведешь нас? Следишь за окружением и ситуацией?» — включился в работу Василиск. «Иса, отправляешься навстречу первая, оцениваешь возможности покупателя. Я подойду немного позже, когда буду уверен в безопасности и платежеспособности покупателя». «Старк, он не станет трясти деньгами перед пустыми руками», — резонно заметила ему. Мужчина явно не собирался брать с собой артефакт, а потому напоминание о необходимости лететь с товаром ему не понравилось. «Заэр, полеты над Центральным парком запрещены», – уточнил Старк. «Совершенно верно, только мини-наблюдатели», – подтвердил дракон. «Что со стоянками?» – Василиск уточнял каждую мелочь. «Сейчас они почти пустые. Гражданам велели воздержаться от полетов», – четко доложил помощник, сверяясь с официальными данными. «Готовь переход из кафе. Будем уходить быстро», — приказал Старк и отключился. «Здесь тоже все гладко», — понял большой палец Заир, одобряя разговор. «Зато сейчас я понятия не имею, как ко всему этому отнесется Эрхар Тревальи», — горестно вздохнула в ответ. «Набираю», — уточнил помощник. «Конечно. Я вся внутренне подобралась». «Ответили мне достаточно быстро, тем самым выдав свою заинтересованность». «Надеюсь, ты с хорошими новостями», — пророкотал в лаборатории голос дракона. россыпь испуганных мурашек пробежалась по позвоночнику. «Смотря что вы подразумеваете под хорошими новостями», — спрохладцей отозвалась я. «Артефакт!» — отбросив тактичность, рявкнул Тар-Тревальи. «Я знаю, где он сейчас находится», — почти пропела в ответ. «Где?» — кажется, многосотлетнее чешуйчатая потерял терпение. «Понимаете, в чем загвоздка?» Я продолжила в том же тоне. «Я уже выполнила свою работу. Достала артефакт, а со мной никто не расплатился. Твоя сестра у меня. И к тому же похитили сестру», — согласилась с ним. «Мне требуется компенсация». И даже хлопнула по столу ладонью. У Заиры от моей наглости выпучились глаза и нервно дернулась нижнее веко. «Ты не поняла?» — прошепел Тревальи. «Я порежу твою сестру на кусочки». «Вы угадали мои мысли». «Именно это решилось с ней сделать и я, после того, как она попадет в мои руки», — с довольным видом сообщила ему. «Видеть дракон меня не мог, но слушал очень внимательно. Значит, должен понять серьезность намерений взбешенной старшей сестры». С другой стороны, я задумчиво замолчала. «Воспитательный процесс не совсем моя стихия. Могу передать эксклюзивные права на неблагодарное дело». Дракон молчал, осмысливая информацию. «Сколько?» сухо бронил он. «Два миллиона. Думаю, не составит для вас непосильную сумму», — оскалилась я в хищной улыбке. «Почему не десять?» — хмыкнул на мою заботу тер -тривали. «Чтобы навести на мысль оставить меня без денег?» — я пожал плечами. «Я хочу получить их, а не жадничать и превратиться в расчлененный труп». «Зачем тебе столько?» — не унимался дракон. «Торгуетесь?» — удивился я. «Пытаюсь понять». Насколько обоснована сумма и сколько сил собираешься вложить ради ее получения?» «Остров хочу купить», – брякнула первая попавшаяся, за что получил от Заира еще один возмущенный взгляд. Для наглядности парень себя полбу кулаком постучал. «Красиво, врешь», – хмыкнул дракон. В ответ промолчала, пожав плечами. «Он не видит, но не значит, что я должна выходить из образа». «Кстати, как там Алика? Не приболела?» – спокойно поинтересовалась я. «Здорово!» – бросили мне как кость. «Эрхар, что ты ее пугаешь?» – послышался тихий шепот. «Она ж того!» «Тем лучше!» – сделала вид, будто не слышала сестру. «Значит, будет в сознании, когда пройдусь по ней воспитательными мерами». «Два миллиона перечислю после того, как удостоверюсь в подлинности артефакта», – принял решение Тревальи. «Разумно!» – согласилась с ним. «Сейчас передам номер счета, куда надо будет перечислять». Заир быстро отправил сообщение на тот же номер. Дракон открыл, просмотрел. Я все это время чутко вслушивалась, надеясь еще раз услышать голос мелкой предательницы. — Тер-Тревалье, хотела вам предложить, — мягко и вкратчиво произнесла, когда формальности были закончены, — два миллиона для двух красивых девушек не такая уж и большая сумма. — Хочешь больше? — хищно поинтересовался он. «Этого достаточно», – заверила его. «Но вот делить деньги не хочу. Оставьте в себя Алику». Заир раскрыл рот и уставился на меня, как на сумасшедшую, а дракон отчего-то поперхнулся. «Оставить?» – все-таки справился он с кашлем и задал вопрос. «Ну да, в воспитательных целях замечательное решение». Жаром начала его уговаривать. «Вам артефакт и Алика, мне деньги, все честно». Кажется, в комнате дракона что-то упало или разбилось, возможно, даже сломалось, причем габаритных размеров. Шкаф, например. Или сестренка свалилась с дивана. Очень надеюсь, сломал себе что-нибудь. Молодая, послушная, воспитанная, почти выпускница пансиона. Прекрасная жена, соглашайтесь, тертривалье. Азартно соблазняла я выгодами совместной жизни с Алькой. «Послушная?» удивлённо переспросил дракон. «Очень!» – искренне заверила его. «А если я захочу её порезать на ленточке?» – вскратчиво спросил дракон. «Зачем вам жена в полоску?» – переспросила его, натурально удивившись. «Мне не нужна жена!» – мужчина высказался категорично. «Я не хочу делить с ней деньги. К тому же они мне поступят только после встречи со Старком», – при упоминании Василиска горестно вздохнула. «Так мы договорились?» «Алика остается с вами, а я получаю деньги», – оживилась я. «Конечно, я рисковала остаться без сестры». «Сестру получишь вместе с деньгами», – оборвал он мои торги. «Старк придет навстречу в Центральный парк через...» Взглянул на хронометр. «Час пятьдесят. У кафе». Он отключился, не попрощавшись, и без заверений в визите. «Злобый подход». «Ты с ума сошла? Зачем ты стала предлагать оставить у него сестру?» – возмутился Заир. «Потому что я хорошо знаю Альку», — мрачно посмотрела на него. «Она теперь точно придет навстречу». «Ты подозреваешь?» — парень задумчиво замолчал. Влюбилась дуреха в Эрхра этого, обвинительно потыкала пальцем в аппарат, и собиралась остаться с ним. Зато теперь она слышала о его намерениях, и ее должны были зацепить мои слова о нежелании делиться деньгами. «Авантюризм у нас в крови!» «Да, я бы так никогда не смог», — покачал головой Заир. «Переходы делай!» – отмахнулся от него. Вскоре помощник увлекся своим занятием, а я закрыл глаза и постаралась настроиться на разговор с Леграном. «Времени у нас будет мало, а сделать надо много!» «Иса, пора!» – ворвался в поток мыслей Заир. «Да, иду!» – тряхнула голову и встал со стула. «Береги себя и сестру!» – пожелал мне дракон. Шутливо погрозила кулаком, чтобы не смел ничего говорить. Дело не в удаче, а в точном расчете. Встреча получится напряженная, а потому надо собраться и сделать все безупречно. Из перехода я вышла в подсобке кафе, обозначенного местом сбора всех участников. Легран шел по неширокой аллее, когда я выглянула из дверей. Мы встретились взглядами, и мужчина ускорился. Выражение глаз говорило о его намерении придушить меня на месте. Могу представить, насколько он сейчас зол. «Дерек!» — кинулась к нему и обняла за шею. «Помоги, очень прошу!» Задушить он меня не успел, зато силы стиснул руками, отчего тихонько пискнула, но прижался еще тесней. «Если захочет укусить в шею, пусть пробует. На него вылез шквал переживаний, даже рассказывать ничего не придется. Прости за это!» — подняла на него взгляд, а рукой провела по синякам, отчетливо проявившимся у него под глазами. Магия вампиров не имеет никакого отношения к целительской. Без помощи специалиста Дереку придется довольствоваться медленной регенерацией. Сердце словно оса ужалило, перебив дыхание. Его взгляд. Я очень хорошо его помнила. Голод, пронизывающий до мозга костей. обжигающий и выворачивающий душу наизнанку. Он не имеет права так на меня смотреть. Это низкий поступок. Он должен злиться, ругаться, попытаться меня убить, но смотреть как на единственную ценность в жизни. Потому что, Потому что он и есть для меня тот, без кого я не могу дышать, жить, любить. Вкус его губ сводил с ума». Дарак целовал так, будто это последний миг, после которого обоих ждет смерть. Мы сливались физически, духовно и старались стать частью друг друга. «Больше никогда не смей так делать!» Разорвав поцелуй, я едва могла дышать. «Ты первая меня поцеловала!» — сверкнул взглядом вампир. «Неправда!» — оттолкнула его от себя и пошла к кафе. «Времени осталось катастрофически мало. Ты сама знаешь...» мягко проговорил мужчина, заключая меня в объятия. «Дерек, мою сестру похитили!» резко развернулась в его руках и выкрикнула до того, как он снова колдует меня. «Кто?» Кажется, он не воспринял мои слова всерьез. «Эрхар Тревальи!» ответила я и пронаблюдала, как светлые брови нахмурились. «Что он хочет?» Вот теперь до него дошла трагичная ситуация. «Артефакт! Твой!» Некоторое время он молчал. «Значит, дракон решил стать новой властью в нарекании», – медленно проговорил Легран. «Да, мой...» – слова личный тиран проглотила. Руководитель отказался ему отдавать осколок и решил найти другого покупателя. «Чем я могу помочь?» – серьезно спросил мужчина. «Я пригласила их навстречу. Просто побудь со мной на случай непредвиденных обстоятельств», – умоляюще посмотрел на него. «Все? Это и есть твой грандиозный план?» Он явно насмехался. «Старк придет с артефактом и может не отдать его дракону. Я с ним не справлюсь». «И чуточку воздействия, совсем капелько. «У тебя покупатель дракон, а ты позвала вампира на выручку?» хмыкнул Дерек, отказываясь подчиняться. «Прости», — отвернулась и направилась в кафе. «Я не имела права просить о помощи после произошедшего». «Именно, он меня догнал и теперь шел рядом». Я промолчала. «Зачем ты это сделала? Зачем украла артефакт?» – спросил Лигран. «Я не воровка. Люди сами отдают мне то, зачем я к ним прихожу». Отвернулась и аккуратно смахнула слезу. «Как я?» «Как ты», – подтвердила в ответ. «И много на твоем счету пострадавших?» Он указал рукой на замотанную голову. «Иногда приходится действовать по обстоятельствам», – прямо посмотрела ему в глаза. «Кларка я ударила об стол, потому что он хотел меня изнасиловать». «Но ты с ним все же жила», – резонно заметил вампир. «Он был под воздействием. Мои установки сделали из него приличного человека. Не стал скрывать свои способности». «На меня ты тоже влияла», – утвердительно произнес он. «Способность навевать видения мне досталась от родителей. Когда ты пробовал мою кровь, на самом деле я управляла с помощью магии Василиска твоими видениями. Воздействовала я только на голод», – сделала признание. а остальное он приподнял бровь, сомневаясь в моих словах. Нет, Дырок, между нами произошло то, чего мы оба хотели. «Еще скажу, что ты влюбилась. Сарказм сочился из каждого слова. Нет, Дырок, я не люблю тебя, наступив на горло собственному чувству, я ответила то, что он хотел услышать. Вот теперь я верю и вижу беспрекрас твою личность. Тебе положено, пожала плечами, развратная, продажная Сыпались обвинения. «Правильно». Я устал, прикрыл глаза. «Уходи. Скоро придут двое мужчин, от которых зависит судьба моя. И сестры». Легран молчал, а я с каждой секунды терял надежду на его поддержку. «Как ты смогла забрать артефакт из тела Хуга?» Сухим тоном спросил Дерек. Заказчик показал мастеру свой осколок. Артефактор изучил способы извлечения и создал свой артефакт. В тот вечер на мне были изумруды. Откровенно ответила, понимая бессмысленность сохранения тайны. Камни позволили забрать артефакт, не причинив тебе вреда. С пониманием протянул вампир. В ответ молча кивнула. Ответь на последний вопрос. Он встал напротив и скрестил руки на груди. Если ты о той ночи, договорить да он мне не дал. Кто помог двум девчонкам на улицах Нарекана? Каждое слово он ронял сухо, внимательно следя за реакцией. Мой личный тиран. «Его зовут Старк. Василиск. Он научил меня работать с объектами. Сам он ищет заказчиков и разрабатывает планы». «Это он отправил тебя к Каргазе?» «Да». Я отвела глаза. «Эрхор прилетел», — спустя какое-то время произнес Дарак. «Это твоя сестра? Вы совсем не похожи». «На мне иллюзия. Этот облик создала специально для тебя». «Вздохнула. Время откровений. Пора заканчивать». «Дорог, прошу, войди в кафе и жди там, если решил мне помочь», — попросила вампира. Легран послушался и скрылся за дверью. «Иса!» — крикнула Алька и радостно помахала рукой. Леона, уточнил дракон. «Да, это я», — подтвердила ему. «Где Старк?» — нетерпеливо спросил Тревальи. «Скоро будет», — заверила его. «Он думает, что я пригласила навстречу еще одного покупателя». «Интересное решение», – задумчиво осмотрел меня мужчина. «Иначе он вряд ли бы согласился прийти», – пояснила ему. Алька в это время оглядывалась по сторонам и вела себя абсолютно спокойно, будто не о ее судьбе сейчас беспокоилась я. «Надеюсь, вы понимаете последствия, которые ожидают вас, если Старк решит проигнорировать встречу». «Очень хорошо понимаю», – заверила его. «Удивительно тихо сегодня в парке, даже мини-наблюдателей не видно». Действительно, удивилась вместе с ним и задрала голову, поискав взглядом шустрой машинки. Обычно они раздражают шумом лопастей, а сегодня, наконец-то, можно от них отдохнуть. «Скажите, беспорядки начались из-за того, что артефакт был украден из поместья клана Легран?» Спокойно, не акцентируя внимание, на вопросе поинтересовался я. «Я застал гораздо более интересные события», — самодовольно хмыкнул Тер-Тревальи. «Неужели?» — холодно переспросила я. — Мой отец решил произнести клятву, в то время как мое сердце жило войной. В глазах дракона задрожало пламя. — Тогда почему вы не собрали осколки раньше, пока еще были молоды? Выпад, намек на возраст, не остался незамеченным. Я не был в момент создания артефакта. Пришлось потратить много времени, чтобы узнать имена слабаков, которые предпочли жить в мире. Вот теперь в его голосе сквозило неприкрытое пренебрежение. «Эрхар, ты прекрасно сохранился!» – влезла в беседу Алька. «Магия драконов самая мощная. Драконы должны править нареканом. Это их право по рождению!» Рев его слов гремел над парком. Мы с сестрой испуганно оглянулись по сторонам. Но сегодня никого вокруг не наблюдалось. Горожане предупреждение власти решили не игнорировать и остаться дома. Правда, неизвестно, насколько там безопасно. Из дверей кафе шагнул Старк. «Очень вовремя». «Заревали!» — воскликнул Василиск и развернулся ко мне. Мужчина резко протянул руку и сжал мою шею. Темные очки он не снял, но я все равно зажмурилась. «Старк, ты принес артефакт!» — подошел вплотную дракон. На руках Василиска повисла Алька, пытаясь спасти меня от удушения, глупышка. «Ты меня подставила, мерзавка!» — прошипел Старк. В глазах потемнело, и в голове голоса зазвучали набатом. Вдруг чужие пальцы перестали сжимать моё горло, и я со свистом смогла вдохнуть воздух. Кашель раздирал лёгкие, я отплёвывалась и распахнула глаза. Дырок изо всех сил вколачивал кулаки в лицо Старка. Тер Тревальи не остался в стороне, он кинулся их разнимать, узнав Леграна. «Не смотри ему в глаза!» – попыталась выкрикнуть, но голос не повиновался. «Иса, надо звать на помощь!» – испуганно пропищала Алька. «Сами справимся!» – прохрипел в ответ и шагнула к мужчинам. Тяжелая железяка не позволяла Старку проворно сопротивляться. Объемная сумка болталась на плече и мешала его движениям. Зато он скинул очки и теперь с издевкой смотрел на мужчин, пытающихся его достать с закрытыми глазами. Я вынула из своей сумки очки и встала между ними. Очки Старка подняла с земли и впихнула в руки Дерека. Вампир быстро сообразил и нацепил их на нос. Василиск не ожидал нападения, а потому прямой удар Леграна свалил его на наземь. Я быстро присела к сумке, резкими движениями вытащила осколок артефакта, развернулась к вампиру и со всей силы всадила артефакт ему в грудь. «Прости, Дерек!» – прошептала, заглядывая в его глаза, едва прикрытые темными очками. «Ты единственный легран, которого я могла попросить о помощи!» Мужчина по инерции сделал три шага ко мне, и я подтолкнула его в спину, отправляя ко входу в кафе. Дверь распахнулась, и вампир провалился в переход. «Что ты натворила?» Теперь за шею меня схватил Тревалье. «Что произошло?» – спросил Старк, поднимаясь с земли. Разозлённый моим поступком дракон обернулся к нему и встретился взглядом с Василиском. Она... договорить да он не смог, а моя шея оказалась в тисках окаменевших пальцев. Боевая трансформация у нас с Сталькой проявилась одновременно. Мы не могли убивать взглядом, но когтями и длинным хвостом вполне. Обе встали в стойку, собираясь обороняться. Старк изменялся долго, словно наслаждался грандиозными размерами животной ипостаси. «Смелые девочки!» — прошипел он, высунув язык. — Только очень глупое Поэтому ты решила взять нас с улицы? — задала вопрос, пристально наблюдая за крадущимися движениями Василиска. — Взять? Я вас туда отправил. Смеяться он не мог, потому гортанные звуки походили на шипящие взрывы. — Ты убил наших родителей, — утвердительно произнесла догадку. Раньше у меня возникали сомнения, но после его слов они отпали. Как же я была слепа! Он взорвал яхту, разрушил нашу семью, выкинув на улицу двух девчонок, а после благородно спас. И даже внушил им влезть в долги перед этим, подтвердил он. «Зачем?» — Алькин голос я бы узнала в любом обличье. «Взрослые, а мне нужны послушные!» С этими словами он кинулся вперед, а такое. Воздух над ним дрогнул, а затем сдернул извивающуюся ящерицу вверх. Яростный вопль огласил Центральный парк. Мы наблюдали, как Василиск поднимался все выше и выше, вскоре превратившись в едва заметную точку. Иса, просипела Алька. Я не ответила, не сводя взгляда с неба. Вскоре до нас донесся рев, а потом мы увидели падающего с высоты Старка. Мы успели с сестрой отпрыгнуть в стороны, когда огромная туша рухнула на окаменевшее тело Треволье. осколки, ошметки плоти разлетались в стороны, а мы не могли отвести взгляда от ужасного миссива у своих ног. «Идем», — приказала Альке, вернув человеческий облик. Сестра послушно кивнула и последовала за мной. Дверь в кафе распахнула перед нами переход».